Не завтрак, а обед. «Папенька!» — во весь голос крикнула Марфа Дармидонтовна, падая всем телом на руку отца и опуская ружье вниз. «Ты что, леди проводника, не узнаешь? Это, скорее всего, мне посылочку доставили от жениха, тобой сосватанного. Он же уехал в столицу по делам, вот нетерпение и шлет подарки». Валенсия дробно закивал головой, выглядывая из за плеча мужа. — А, но ну если письмо от Дмитрия Ивановича, то присаживайтесь. Чем богато, как говорится? Отзавтракайтесь с нами. мы Дома-подарок отдадим и домой, по следующим делам, то есть, — тихо промямлила испуганная Валя. Ей ой, как не хотелось задерживаться в этом доме. Из за стола с масляной улыбкой поднялся сынок барина и приблизился к неожиданным гостям. Какая прелестная леди-проводник! Я бы не прочь с вами познакомиться, госпожа Валенсия. Посматривая на мужей, произнесла девушка: "Вы дивный цветок, леди Валенсия. Приглашаю к столу. Ко мне можете обращаться, Артемий Дарминдондович." Большая лапа рука протянулась в сторону девушки. Проходите, не бойтесь, я потом все объясню. улыбнулась Марфа и присела на свое место. Стол просто ломился от яств. Завтрак в барском доме больше походил на роскошный обед или праздничный ужин. Чего тут только не стояло. Взор у компании пристал великолепие в виде пяти видов салатов. огромной тарелки жареного мяса, двух тарелок, наполненных черной и красной икрой. Посередине стола стояло блюдо, на котором возвышалась гора тонких блинчиков, политых топленым сливочным маслом. Тут же гостям подали горячий, дымящийся суп. Не выдержав, на стол выпорхнули Тамерлин и схан. «Фамильяры!» — радостно захлопала в ладоши девушка. «Батюшка, я них только в книгах читала, на картинках видела, но там не такие красивые фамики». «Вышивать тебе нужно, не картинки рассматривать. Остался спокойным и совершенно безучастным к появлению птиц барин. А ну, подойди сюда!» Дарминон Силантьевич попытался подманить пупса огромным куском мяса, но тот развернулся, подмигнул Валенсия и гордо вышел из комнаты на разведку. Прохор, накорми там сани, Гош хорошей собаке голодать. Суга кивнул и выбежал за дверь. А вы, я смотрю, собак любите, убнулся Варян. Наверное, знатный охотник. — Шерстобитого Дарминонта Силатевича даже в столице знают, как самого меткого охотника. В глазах мужчины появился интерес к разговору и гостям. — У вас, наверное, зверинец есть с редкими экземплярами? — закинул удочку Ольфред. — О, да? Хотите посмотреть? Барин скачил на ноги, даже не успев плотно позавтракать. «Очень — Очень. Сверкнул глазами в сторону Уилла Вериан, запихивая в рот кусок жареного мяса. вытирая руки о салфетку и вскакивая вслед за хозяином. «Леди Валенсия, а вам, наверное, лучше тут остаться». «Конечно, Марфа беседу умеет вести. Нечего женщинам на мужские развлечения смотреть». Отрезал Дарминон Тилантьевич и бодрым шагом вышел из столовой. За ним потянулись сын, слуги и охрана леди-проводника. За столом остались Фениксы, Марфа Дарминоновна и Валенсия. «Пожалуйста, выслушайте меня, леди! Я в отчаянии нуждаюсь в помощи!» На глазах просящей проступили слезы. «Пригласи меня в свою комнату!» — прошептала Валя. Хозяйская дочка моргнула и громко произнесла. «Пройдемте в мои покои, я покажу вам кружева, которые плету на свою свадьбу. нам похвастаюсь, у меня есть прекрасные лебяжьи подушки, одеяло и даже цветастые ковры. Идемте!» Та, да, ухватив за руку, увлекла за собой гостью. Оказавшись в девичьей комнате и упав на плечо Валентины, Марфа горько расплакалась. Ну, полно. Припомнив фразу из фильма, леди-проводник неумело погладила барскую дочку по плечу. «Расскажи, что случилось? Почему твои родственники нас не помнят, а ты помнишь? И что за реки слез?» Марфа Дармидоновна промокнула слезы платочком и быстро зашептала. «Ой, что тут было? Вы как исчезли с папенькой, к нам с обыском нагрянули. Меня в комнате заперли, но я слышала крики, плач и ругань. Уже потом дворовые девки рассказали мне, что у батюшки в подвале нашли в клетках рабов. Глаза говорившие, расширились от ужаса. «Ох ты ж, какие страсти! А ты не знала, Марфушенька, о том, что творил твой отец?»